К знаменитому психологу в другой стране пришла женщина 67 лет и сказала, что жизнь ее обманула. Ничего интересного, хорошего, яркого не произошло в ее жизни. Абсолютно ничего. Рутина, привычные тяготы, однообразный труд, ни любви, о которой пишут в книгах, ни богатства, довольства, ни счастливых перемен — ни путешествий, да вообще ничего по-настоящему хорошего, ценного жизнь ей не дала. Разочарование сплошное, а не жизнь. Ей выпали плохие карты. Досталась плохая, неинтересная жизнь среди неинтересных людей. Жизнь обманула ее. Нет, это она обманула себя. Выбрала отсутствие выбора. Она не желала нести ответственность за выбор и сваливала ответственность на обстоятельства и на других людей. Это они неправильно советовали и неправильно поступали. Она не рисковала, не училась и не развивалась. Она ждала, что кто-то принесет ей счастье на блюдечке с голубой каемочкой. Счастье она представляла так. Кто-то его должен дать. Судьба. Творец или другие люди. Но знаете, этого не случилось. Надежды рухнули, а жизнь почти закончилась. Плохая, несправедливая жизнь. Женщина не благодарила за то, что столько прожила. Многие ушли гораздо раньше. Не благодарила за то, что глаза ее видят, а ноги ходят. За то, что у нее есть свой дом и кое-какие средства, которые позволяют ей есть, жить в тепле и психологов посещать. И за то, что у нее есть дети, тоже не благодарила. Дети неблагодарные и живут своей жизнью. За что благодарить-то? И муж был, так себе муж. Он ее постоянно разочаровывал, а потом окончательно разочаровал. умер и все свалил на нее. Она не выбирала, не желала нести ответственность за свою жизнь и не видела в упор того, чем обладала, того, что ей дали. Психолог тоже обманул ее ожидания. Он стал спрашивать, ради чего она живет, кого любит, что готова изменить, чему хочет научиться. Еще ведь осталось время — «Еще осталась жизнь!» «Да разве это жизнь?» «Сказала женщина возмущенно!» «Это обман! Сплошное разочарование!» «Даже не знаю, зачем я сюда пришла, только деньги и время потратила!» «Если не знать, зачем пришел на землю, если не выбирать, сваливать ответственность на судьбу и других людей, если ждать счастья, пальцем о палец не ударив для его приближения. Если не участвовать в жизни других и не любить никого деятельной любовью, жизнь обманет ожидания. Или человек обманет себя и того, кто дал ему жизнь. Подарил возможности, которыми не желали пользоваться, и вступать в борьбу. Не жизнь обманывает. Сам человек обманывает себя и Творца, отказываясь от ответственности за выбор. Что вы делаете с ребенком, когда не разговариваете с ним? Проявляете строгую холодность? Не бьете, не кричите, не лишаете игрушек, просто отстраняетесь и молчите? Вот какой вопрос надо задать тем, кто применяет молчание как наказание. Вы лишаете своего ребенка пищи. «Морите голодом, потому что есть голод психический, эмоциональный». Доктор медицины, педиатр, профессор Пфаундлер сказал, что от психического голода можно умереть так же, как от физического. Лишать тепла, объятий, ласковых слов – это все равно, что лишить питания. И говорить «Я же его не бью, не кричу на него, просто не даю ему есть». От такого голода можно погибнуть, если речь о младенце, не способном раздобыть питание самостоятельно. Согласно легенде, император Фридрих II Штауфен в 13 веке решил провести эксперимент. Ему очень хотелось узнать, на каком языке говорили Адам и Ева, первые люди. Любознательный Фридрих приказал взять от матерей новорожденных младенцев и заботиться о них, кормить и в пеленки заворачивать, хорошенько заботиться. Но не говорить ни слова, чтобы не нарушить чистоту эксперимента. Когда придет время, малыши заговорят на древнем языке, представляете? И можно этот язык изучить. Но ничего не вышло. К несчастью, малютки умерли, хотя о них хорошо заботились. лучше в сто раз, чем о тех, которые жили в бедности с издерганными труженицами-матерями. Но вот психический голод убил младенцев. Чужие холодные люди и ледяное молчание их погубили. Взрослый человек пытку молчанием как-нибудь переживет. Он найдет источник энергии, если молчание будут применять часто. И винить в этом не надо. Если не кормить человека, он, естественно, начнет искать пропитание сам и уйдет прочь оттуда, где не кормят. А ребенку идти некуда. Он полностью во власти родителей, которые, к тому же, добрые и любящие люди вроде бы. Они же не бьют, не ругают. Просто молчат. Разве это пытка? Да, самое настоящее. И многие люди с серьезными соматическими болезнями рассказывали, что в детстве их наказывали молчанием. И по моим наблюдениям, тяжесть болезни коррелировала с длительностью наказания молчанием. Но это уже дело ученых, исследовать этот вопрос. Надо просто помнить, молчание — это лишение еды. Примерно так. Немного поголодать может и полезно, Но долгое лишение пищи убивает. Вот это надо помнить и знать.